Глава 8 Берия, как выяснилось, из всех доступных ему машин, так же, как и Ворчаков, предпочитал «М»-ку кабриолет белого пижонского цвета и красное сухое вино итальянское. «Знаете, Никита Владимирович вздыхает, разливая по бокалам заказанное на аперитив благородное старое кьянти «Лысый очкастый тюремщик». Я мог бы попросить для вас рок и спеть какую-нибудь заунывную народную песню, но не буду делать ни того, ни другого. Когда принесут мясо по-карски, мы его с вами запьем на Париуле. Но не потому, что его обязано запивать аутентичным грузинским вином, нет. Просто баранину по моей просьбе мариновали в этом вине. Не люблю, когда мясо маринуют лимоном, как это полагается по классическому рецепту. Лимон убивает баранину. Впрочем, оцените. Никита кивнул, усмехнулся уголком губ. Вижу, готовились, Лаврентий Павлович. Берия снял мятую армейскую фуражку, промокнув вспотевший лоб салфеткой и неожиданно звонко расхохотался. Разумеется, Никита Владимирович. Разумеется, еще как но, признаться, не к беседе о маринаде к бараньему шашлыку. У меня сегодня планировался обед с одной из моих м -м, сотрудниц. Однако пришлось отменить. Вы ей, не скрою, не самая приятная замена, к тому же я в курсе того, что вы меня недолюбливаете. — Но Валентин Петрович, согласитесь, умеет удивить. Ворчаков рассмеялся в ответ. Им и предстояло вместе работать как минимум несколько дней до Парада Победы, а значит, нужно установить контакт, все как и учили. Тем временем расторопные половые в грузинских рубахах расставляли на столе мелкие вазочки, из которых оглушительно вкусно пахло чем-то горячим и острым. «Угощайтесь», — Берез сделал широкий жест и отхлебнул вина. Никите понравилось, что он по европейскому обычаю не стал чокаться. Лысоватый главный тюремщик новой имперской России, несмотря на кажущуюся мужиковатость, умело держал дистанцию. Мне, вздохнул Ворчаков, заправляя салфетку за воротник форменного летнего френча с лазуревыми погонами, — Прежде чем угоститься, потребуются ваши рекомендации. В грузинской кухне я не силен. — Ах, оставьте, Никита Владимирович, ваша работа по грузинским меньшевикам мне хорошо известна и вызывает искреннее восхищение. Неужели, проведя ряд блестящих операций на моей бывшей родине, вы так и не полюбили нашу кухню? В жизни не поверю. Никита тоже отхлебнул вина. Кьянти был превосходным и очень холодным, со льда, что убивало вкус, но было приятно в эдакую безобразную жару. Все-таки Берия умница, и его не следует недооценивать. Мужиковатость не должна вводить в заблуждение. Надо только будет ему сказать, что итальянцы в таких ситуациях разбавляют вино талой водой с ледника, лучше бодрит. А вот насчет Грузии сказать? А почему бы и нет? Я, Лаврентий Павлович, эти, как вы выразились, операции провел, не вставая из-за письменного стола хотя, признаться, в Грузии побывать мне тогда очень хотелось. Просто товарищам меньшевикам мой облик, как вы догадываетесь, слишком хорошо знаком. Я, как и вы, еще прежде был объявлен, как они выражаются, врагом грузинского народа. Путь туда мне закрыт, в том числе и по дипломатическим каналам. Боюсь, грузинские социал-демократы и прочие бомбисты таких понятий, как дипломатическая неприкосновенность по отношению к своим злейшим врагам, не признают. Берес со вздохом снял очки и начал, не торопясь, в задумчивости протирать их небольшой бархатной тряпочкой. Да, грузины — странный народ. Мне иногда кажется, что даже я, врожденный грузин, их не понимаю. Кавказ — всегда славился честью и благодарностью, а благодарность русскому народу, в буквальном смысле спасшему их от уничтожения, должна быть абсолютной и совершенной. Я иногда совершенно искренне стыжусь своего происхождения. Никита промолчал. Он не забывал, что перед ним игрок. Волчара, получивший первый опыт тайных операций чуть ли не в гражданскую, в которой, как многие подозревали, этот щуплый очкастый грузин участвовал отнюдь не на стороне нынешних победителей. Ворчаков закурил. Про вас ходят разные слухи. Но все-таки вы кто по происхождению? Кто-то говорит князь, кто-то крестьянин. Берия вздохнул. По отцу из крестьян, по матери как вы изволили выразиться, князь, родственник Авалешвили и дадиани Вам это о чем-то говорит? Если нет, не печальтесь. В Грузии князей больше, чем блох на барбоске. К тому же я не чувствую себя ни князем, ни грузином. Как бы вы, Никита Владимирович, ко мне не относились, даже вы не посмеете отрицать, что я патриот России. Господин генеральный директор со вздохом стряхнул пепел И хоть и задумчиво, но согласно кивнул. Берия был настоящим негодяем, тюремщиком, палачом, покрывателем, скрывающимся от справедливого возмездия же давни и самым настоящим убийцей. Но Импирион, похоже, и вправду любил и желал ей только величия. "Да вы угощайтесь, угощайтесь, Никита", грустно улыбнулся Лаврентий. "Сацивик, к примеру, можно и нужно кушать холодным". А вот лобио и аджаб сандал только горячими. И не верьте негодяям, которые вам скажут, что бывает холодное лобио. Это не лобио, а отварная фасоль. Настоящий красный лобио кушают только горячим, заедая кашей из мамалыги и твердым копченым сыром, и запивая молодым вином. Кстати, вино тоже пейте, потому что сейчас нам принесут харчо, а под него вино пить уже нельзя, только водку или граппу. Лучше, конечно, чачу. Как вам известно, это грузинская виноградная водка, очень крепкая. Жаль, что из-за разногласий с меньшевиками импорт грузинских товаров запрещен. То дерьмо, которое гонят спекулянты во Владикавказе, в приличных местах не подают. И, слава богу, отрава и есть отрава. Харчо, горячий и острый грузинский бараний суп с рисом и томатами – и вправду был по-особому восхитителен в сочетании с холодной русской водкой. Никита даже подумал, что вождь прав, и Грузию, этот благодатный край, действительно нужно забрать обратно, несмотря на подлость грузинского народа, хорошо прогнозируемый вой англо союзников и всего прочего, прости господи, европейского цивилизованного сообщества. Шишем, а не ключи к русскому Северному Кавказу, Наши предки чуть ли не целый век свою кровь в тех краях проливали, замеряя немирных горцев — Ермолов, Борятинский, Евдокимов. Слава и грозная гордость русского воинства, да и его, Ворчакова, прадед, там голову сложил. А в наместнике туда не худо бы отправить Лаврентия. И Розенбергу радость, и сам Берия не будет возражать. Порядок он там, можно ручаться, наведет такой — что никто из местных вольнодумцев и пикнуть не посмеет. Никита не успел еще додумать понравившуюся мысль, как расторопные половые уже водрузили на стол огромную фарфоровую миску с умопомрачительно дымящейся бараниной и принялись на глазах у гостей открывать большую глиняную бутыль с густым грузинским вином. А метродотель в черном смокинге и белоснежные сорочки с бабочкой Что-то озабоченно шепнул в ухо Лаврентию Павловичу. Берия кивнул. — Извините, Никита, жмет узкими, но явно сильными плечами. Отойду на пару минут, помощник в вестибюлю дожидается. — Без меня не приступайте. Шашлык по-карски надо кушать чуть подостывшим. Кусок горячего мяса непосредственно с живого огня убивает самые важные оттенки вкуса. Это я вам ответственно заявляю лучше перекурите пока выпейте бокальчик другой на Париуле. наверняка контрабанда а я скоро никита кивнул и не спеша закурил смакуя кьянти и рассматривая висящий на стене напротив эстамп модного модерниста шикльгрубера оттиск был явно авторский а рагви считался дорогой элитной реставрации здесь не было подделок и даже не авторских копий штаб ротмистер давно уже увлекался работами этого вечно взъерошенного мастера, особенно горными пейзажами, их безумной и бесконечно светлой экспрессией, но приобретать не отваживался, обходясь более лояльными к идеям белого движения живописцами. Австрияк, писавший под нарочито крестьянским псевдонимом шикль хоть и был убежденнейшим большевиком-максималистом, а, согласно некоторым слухам, к тому же почти на четверть евреем, умел своей воистину волшебной кистью передавать малейшие движения человеческой души, даже когда писал, чуть ли не по личному заказу Тельмана, ужасные индустриальные пейзажи новых германских строек. У него даже уродливые скелеты строящегося на рейне каскада гидроэлектростанций выглядели не над пасторальной природой Рейнской долины, навсегда скрытой свинцовыми водами нового водохранилища, а триумфом истинно-арийского духа, вроде древних языческих храмов, которые давно погибли и о величии которых можно теперь только догадываться. Талант. Берия возник внезапно, будто материализовавшись из сизого папиросного дыма. Вздохнул, Глядя на еще дымящийся, исходящий безумным мясным духом шашлык, пожевал нижнюю губу, укоризненно покачал головой, поправил и без того ровно сидящие на мясистом кавказском носу пенсне. «Собирайтесь, — говорит Никита Владимирович, — шашлыку мы попозже поедим, если получится. Только что на подъезде к Москве в результате террористического налета убит генерал Туркул.